Глава шестнадцатая. Поленница для камина. Что у тебя в лапках? Спросила я окрыла пчела, медленно приближаясь к нему, опасаясь спугнуть. Покажешь мне? «Хм, возможно, загадочно ответил звереныш и посмотрел за мою спину. Наш стекольщик уже уехал? Да, с грустью произнесла я, ощущая внутри какую-то необъяснимую пустоту. Он ставил все окна в доме, и теперь осталось лишь протопить камин, чтобы избавиться от сырости. Дрова есть за домом, только там, скорее всего, немного осталось. Местные растащили всю и изверги, плети на них нет. Надеюсь, хватит на то, чтобы согреть дом целиком, иначе придется идти в лес за хворост. Я заглянула в корзинку, которую держал в лапках Пушистик, в надежде увидеть, что же принес этот проныра. Но он взлетел повыше и, не рассчитав расстояние, ударился головой о крышу веранды. Ой — Ой-яй-яй! -ой! Завещал ушастый, ухватившись лапами за голову. Корзинка с одержимым вылетела из его лапок и упала прямо в мои ладони. довольно улыбнулась и раскрыла небольшую тряпку, которая была прикрыта. Что это? Трава? цветы, холщевые мешочки? Леон, что это за сорняки? Сама-то сорняки, обиженно произнес зверек и, спустившись ко мне, попробовал отобрать корзинку из моих рук, но я не дала. «Прости меня, но, правда, что это такое? Что в мешочках?» Я поднесла один к носу и вдохнула. «Приятный аромат чая». «Чая? Это что, чай? Ну, откуда?» Посмотрела в черные глазки крылья пчела и снова вдохнула знакомый чайный аромат. «Мои родственники показали мне, где можно найти чай, и я одолжил немного из лавки». «Одолжил?» — хмыкнув, я рассмеялась. «Это значит, стащил, пока никто не видел». У лавочника столько этих холщовых мешочков на витрине лавки, а еще целый мешок в твой рост в кладовке. Думаю, он не расстроится, потеряв пару маленьких мешочков с чаем. Я думаю, он не сильно расстроится, но все равно это неправильно. Надо будет отблагодарить его за чай. — Мне бы хотелось посмотреть, как ты его будешь благодарить, — усмехнулся ушастый. — Дровами из пустой поленницы или, может, перезревшими грушами? — Злюка. «Вот ты кто!» — показала язык ролику и, оставив корзинку на веранде, спустилась по лестнице и решила обойти дом. Мне нужны были дрова, и я решила найти их, чего бы мне это ни стоило. Главное — начать согревать дом, чтобы сырость постепенно уходила, а дальше и хворост сойдет. Полиница и правда нашлась. Старенькая, дряхлая, полуразвалившаяся. В общем-то, неудивительно. Навес был покосившийся, и внутри него лежали разбросанные по углам дрова. Некоторые полежки были сырыми и лежали в земле. На других росли грибы и плесень. Однако среди них я заметила те, что были укрыты другими дровами. Они как раз идеально подходили для камина. Сухие, светлые и небольшого размера. Посчитав, сколько здесь было дров, я поняла, что их может не хватить на эту зиму, учитывая, что часть была испорчена. Необходимо было высушить полежки, а навес над поленницей укрепить. Этим я и собиралась заняться завтра, как только встанет солнце. Набрав в руки охапку дров, я поспешила в дом. Солнце медленно садилось, и совсем скоро внутри станет совсем прохладно. Зайдя внутрь дома, я положила дрова рядом с камином и поискала глазами спички. Но, естественно, ничего похожего я не нашла, поэтому я вновь решила воспользоваться магией этого дома. Другого все равно не оставалось. И мне почему-то казалось, что этому месту не небезразлична его судьба, Наверное, поэтому он мне так активно помогал. Ровно уложив дрова в камины и подкинув туда немного сухого сена, которое нашлось там же, в поленнице, я поднялась и стряхнула, отопила кладони. ладони, а потом осмотрелась, не зная, куда говорить. — Понятия не имею, что ты задумала, — произнес недовольный крыло пчел, сидя на заглушке трубы камина. — Но даже не смей об этом думать. — Да, кстати, — хмыкнула я и, щелкнув пальцами, взяла кочергу. что стояла тут же и потянулась за заглушке. Потянула на себя и открыла ее. Звереныш чуть не упал, но успел спланировать на каминную полку и, сев на нее, свесил свои лапки. Я взглянула на него и легонько щелкнула пальцами по носу. Я уже подумала, поэтому не мешай мне, звереныш. «Нет, нельзя!» — завопил Леон, но я успела произнести свою просьбу, прежде чем он успел что-либо возразить. «Милый домик, мне очень нужны спички или огниво». все что угодно, чем я могу разжечь этот камин. — О, нет! — застонал ушастый и, спрыгнув с каминной полки, улетел прочь. Я лишь пожала плечами и, усмехнувшись, обнаружила на полке внушительный коробок. В нем-то и лежали длинные, десятисантиметровые спички. — О, да! — радостно захлопала в ладоши и, схватив спички, поцеловала коробок, а затем подняла голову и довольно произнесла. — Спасибо, милый дом, спасибо, дорогой. Камины я разожгла в одно мгновение, и уже через несколько минут дом начал наполняться теплом. Огонь высушил сырой воздух, создал уют и теплоту в гостиной и на кухне. После этого даже на душе стало спокойнее, и я ходила по дому, не нарадуясь очередному своему достижению. А потом я вдруг вспомнила про чай и побежала на веранду, но корзинки, которую принес Леон, там не было. Вернувшись домой, я обнаружила ее на кухне. вместе с рядом стоящим чайником. Он был старенький, черный от копоти, но внутри блестел, как новый рубль. Я налила в чайник воды, добавила в нее цветы, коренья и несколько щепоток чая из мешочка. После этого я подвесила чайник на прочную проволоку в камине. Через десять минут я наслаждалась ароматным чаем, укутавшись в плед и сидя на диване. Я смотрела, как в камине горит огонь и чувствовала, как становится спокойно. Я была уверена, что все делаю правильно. Вот только душа почему-то ныла по той самой девочке, которую я видела сегодня в компании соседей. Я ощущала с ней какую-то необъяснимую связь и решила, что завтра, как только проснусь, обязательно навещу ее и узнаю, как у нее дела, а может быть даже попробую с ней поговорить.